Глава 0.3 Пейдж сбросила одеяло, перелезла через Тревиса, выбралась из постели и позвала «Пойдем со мной!» Обнаженная, она прошла через комнату к стулу у письменного стола, на котором оставила одежду. Тревис смотрел на ее тело, окутанное мягким приглушенным светом, и думал, что некоторые картины никогда не надоедают. Потом он встал, отправился за собственной одеждой брошенной у стены и принялся одеваться парня который мне позвонил зовут дейл неллис сказала пэйч начальник штаба директора фбр он прочитал мне записку впрочем много времени это не заняло она открыла ящик стола и вырвала чистый листок из блокнота затем взяла карандаш и написала одну строчку поинтересуйтесь «Скаляром». «И все», — сказала она. Трэвис молча смотрел на два слова. Он знал математический термин «скаляр», но не понимал, как его значение может быть связано с атакой на Белый дом. «ФБР пропустили это слово через свои компьютеры на случай, не появится ли что-нибудь интересное», — сказала пэйч «Фамилия, организация, хоть что-нибудь. Но им ничего не удалось найти». В течение нескольких лет пара мелких компаний использовала это название. Фирма, занимающаяся ремонтом компьютеров, мелкий поставщик оборудования для школ, всякая мелочь, короче. Не то чтобы обычные подозреваемые. Прыч покачала головой, затем кивком показала на дверь в коридор. Уже через минуту они вышли из комнаты и шагали к лифту. Почти все уровни пограничного города были устроены одинаково. А коридоры по форме напоминали колесо, одно громадное кольцо снаружи и дюжина спиц, соединяющихся в центре, где находился лифт и лестница. Неллис сказал, что он и офицеры из верхушки пораспрашивали кое-кого очень аккуратно, в основном тех, кому они доверяли, по большей части компьютерщиков. Они даже беседовали с несколькими людьми, ушедшими на покой, на случай, если скаляр имеет какое-то отношение к прошлому. Судя по всему, так и есть. Пока что это слово показалось знакомым только двоим. И оба они из времен Рейгана. Один был сенатором, возглавлявшим комитет по разведке. Второй, большую часть 80-х, заместителем директора ЦРУ. Оба вспомнили про расследование, проводившееся тогда. Но вот что интересно, ни тот, ни другой... Ничего про него не знают, кроме названия. Хотя кое-что им все-таки стало известно. Исключительно благодаря их должностям. Например, бюджет. Неизвестно, что представлял собой скаляр, кто занимался расследованием и что они искали, но они имели неограниченный бюджет. Любая просьба, насколько я понимаю, вещи вроде доступа к спутникам или закрытой информации — тут же одобрялась Белым домом. Причем без лишних вопросов. Скаляр стоил сотни миллионов долларов и исследование заняло большую часть восьмидесятых, но никто в Конгрессе и ЦРУ ничего о нем не знал. Они подошли к лифту и Пейдж нажала на кнопку вызова. Пока они ждали, она повернулась к Тревису и тот увидел в ее глазах какое-то новое выражение, что-то, «Сродни пониманию». «Неллис сказал, что он ни за что в такое не поверил бы», — проговорила Пейдж. «И если бы не услышал от обоих, причем совершенно независимо. Но даже и в этом случае подобные вещи трудно осознать. Невозможно представить, что существует человек или организация, которая обладает такой всеобъемлющей властью. Некто или нечто настолько могущественное и секретное, что ему по силам получить сотрудничество правительства Соединенных Штатов на таком высоком уровне. Причем абсолютно бесконтрольное. Тревис неожиданно понял, что означало новое выражение, появившееся на лице Пейдж. «Это были мы», — сказал он. с коляром занимался Тангенс». «Думаю, да», — подтвердило его подозрение Пейдж. «Неллис сделал еще несколько звонков». На сей раз людям из самых высоких кругов, тем, кто сейчас стоит у власти. В конце концов, ему удалось пару минут поговорить по телефону с... Полагаю, теперь это президент Холт. Холту уже некоторое время известно про существование Тангенса. Вице-президенты, как правило, такие вещи знают. Когда Неллис рассказал ему про скаляр, мне кажется, Холт пришел к такому же выводу, что и мы с тобой минуту назад. Лифт тихонько звякнул, двери раскрылись, и Тревис вошел вслед за пейдж внутрь. Она нажала кнопку, обозначенную B48 — архив. чейс подумал, что это разумно, хотя содержащиеся там данные касались исключительно объектов, появлявшихся из Бреши, и экспериментов, которые с ними проводились за прошедшие три десятилетия. Там хранились и другие сведения. Если Тангенс стоял за скаляром, чем бы тот ни являлся, в архиве должно быть огромное количество документов, посвященных исследованию. «Президент дал ФБР номер твоего телефона?» — спросил Тревис, понимая, что в это трудно поверить. Пейдж покачала головой. Судя по всему, Белый дом организовал его звонок по закрытой линии. Неллис даже не знал моего имени, когда представился по телефону. «Про Тангенс?» Ему тоже ничего не известно. Трэвис задумался над ее словами, наблюдая за кнопками лифта, который опускался в недра комплекса. Теперь он понял, почему Пейдж сказала Неллису, что это тупиковая идея. Если бы она открыла ему правду, что ключевые улики для расследования ФБР могут находиться здесь, в пограничном городе, возникла бы целая прорва юридических проблем. Парни из ФБР захотели бы получить сюда доступ. Более того, их заинтересовали бы не только архивы. Но их никто бы не пустил. Это даже не обсуждалось. Они получили бы отказ, причем слово «тангенс» ни разу не прозвучало бы. Однако данная ситуация привела бы к целой куче политических осложнений, причем никому не нужных. Самым простым решением для тангенса являлось самостоятельно изучить данные. Затем, в случае появления информации, которую можно передать ФБР, ее отправят в Белый дом, объявив сведениями, полученными из секретного источника. Все чисто и четко. Лифт снова звякнул, и двери открылись. Тревис последовал за пейдж в архив, который выглядел как подвал в какой-то библиотеке, что-то вроде хранилища, не предназначенного для широкой публики. Простые черные полки из металла и узкие проходы между ними, где не могли разойтись два человека. Полки высотой в 10 футов, доходившие до потолка, были плотно заставлены серыми пластиковыми папками. На корешке каждой от руки было написано название объекта, прибывшего из Бреши, его номер и набор букв и цифр, совершенно непонятных Тревису. Что-то вроде десятичной классификации Дьюи использованной создателями Тангенса в начале его существования, до того как хранение данных на компьютерах стало нормой. По представлениям Тревиса, в течение последних 15 лет большинство данных вносили в компьютеры и на цифровые видеокамеры, и информация легко умещалась на серверах где-то на этом этаже. Но то, что относилось к более раннему периоду, примерно такое же количество сведений, было записано от руки и снято на аналоговые пленки. Данные занимали почти весь этаж — 10 тысяч квадратных метров, плотно забитых папками. Пейдж повела Тревиса к относительно свободному пространству среди полок. Примерно в 50 футах от лифта, где посредине стоял письменный стол. «Ты ничего не слышала про скаляр, ли я ошибаюсь?» «Даже вскользь». Если только я чего-то не забыла, а такое маловероятно, чем бы ни был скаляр, складывается впечатление, что это очень серьезная штука. Тебе не кажется странным, что никто о нем не рассказывал? За все годы ни разу даже не упомянул? Мне это кажется практически невозможным, — ответила Пэтч. Если скаляр относится к восьмидесятым, отец должен был знать про него». Тогда непонятно, почему он мне ничего не рассказал, когда я начала здесь работать. Они вышли на открытое пространство и приблизились к столу, большому, исключительно функциональному, 4 на 8 футов, черные металлические ножки и поверхность, такую же, как и полки вокруг. Пять деревянных стульев стояли вокруг него случайным образом. На краю лежала громадная папка, тоже серая, как и те, что стояли на полках. Только намного толще, ее корешок равнялся 10 или 12 дюймом, а сама она представляла собой кубический фут бумаги в пластиковой обложке с петлями. На обложке были приклеены печатные буквы. Каталог. Пейдж раскрыла папку точно посередине. Сбоку к страницам были приклеены маленькие указатели букв в алфавитном порядке. Трэвис увидел, что страницы плотно исписаны текстом с заголовками, обозначавшими по большей части названия объектов, хотя кое-где встречались имена людей, лабораторий или станций, расположенных на территории пограничного города. Под заголовками с названиями объектов стояли даты, а также ряд букв и цифр, таких же, как на папках на полках, код определенного места в хранилище. Под каждым заголовком имелось около дюжины строк, обозначавших участки архива по всему этажу. Трэвис сразу понял основной принцип, по которому здесь действовали. С появлявшимися из Бреша объектами проводились эксперименты, и результаты отправляли в архив на в данный момент свободное место, а его расположение записывали в каталоге. Так было гораздо проще, чем всякий раз все перекладывать чтобы сложить в одной секции материал, имеющий отношение к одному объекту. Не вызывало сомнений, что за прошедшие годы каталог множество раз актуализировали. На каждой странице Тревис видел как печатный, так и написанный от руки текст. Пейдж раскрыла каталог на разделе, помеченном буквой «С», и стала искать там скаляр. «И нашла? Он был там!» И одновременно нет. Название определенно имелось на самом верху отдельной страницы. Скаляр. Под ним Тревис насчитал 17 отдельных записей с датами от 1981 до 1987. Коды, обозначавшие места, где хранились папки с данными, тоже были указаны. Иными словами, выглядело все так же, как и с остальными объектами. Только все было зачеркнуто. Кто-то провел горизонтальную линию обычной ручкой по каждой записи, одной и той же ручкой. Получалось, что было принято решение их убрать, и это сделали в какой-то определенный момент времени. Однако никто не попытался по-настоящему уничтожить записи. Трэвис уже догадался почему, и не сомневался, что Пейдж тоже это поняла. Через пять минут они убедились в своей правоте на всех семнадцати полках, указанных в каталоге, папки, посвященные скаляру, исчезли. Вместо них либо оставались пустые места, либо там стояли новые и не имевшие к нему никакого отношения материалы с названиями объектов. Пэтч открыла каждую из них и посмотрела содержание на случай, если интересующие их данные спрятали внутри, под другим именем. Однако ничего не нашла. «Но оно здесь находилось», — сказала она. «Исследование действительно проводилось, и им занимался тангенс. Оно продолжалось по меньшей мере шесть с половиной лет, и все это время бумажные документы хранились в архиве, а потом они избавились от всех следов и, насколько мне известно, даже никогда о нем не упоминали». пэйдж посмотрела на Тревиса и покачала головой. «Проклятие, что же это могло быть?» — проговорила она.